«Масса даст мне двадцать фунтов за эту работу», — совершенно спокойно произнес он в ответ. От неожиданности я расхохотался, что очень обидело моего собеседника. Он произнес длинную тираду о кознях злых духов, обитающих в горах, о том, что он единственный человек, имеющий на них некоторое влияние, об опасностях, которые грозят людям, не проявляющим должного уважения к воле злых духов и так далее. Он уверенно заявил, что без его помощи я не сумею подняться в горы и потому вынужден буду согласиться с назначенной им ценой. К тому времени дождь прекратился. Я встал и посмотрел ему в лицо. «Слушай, мой друг, если ты поведешь меня в горы, я буду платить тебе по два шиллинга в день. Если мы поймаем в горах нужных мне животных, ты получишь от меня хороший подарок. Если ты не согласен, я пойду в горы без тебя». Я найду других охотников. Если ты согласен, скажи мне об этом. Охотник с презрением взглянул на меня и вызывающе сказал что-то Даниэлю на своем языке. Даниэль с жаром стал ему возражать. Он согласен, Даниэль? Нет, сэр, он не согласен. Хорошо, оставим этого глупца. Я положил на порог хижины три шиллинга, раздраженно вышел из деревни, сел на велосипед и поехал домой. На этом мои переговоры с охотником из Финишанга закончились. Лишь впоследствии я понял, какого опасного врага я приобрел в его лице. Глава 10. Нанда али Восхождение на Нанда али началось в предрассветный час. Когда первые солнечные лучи прорвали редеющий туман, мы находились уже у нижних склонов горы. Отсюда пошел тяжелый участок пути, Насильщики задыхались, кряхтели и стонали, карабкаясь в гору, прыгая с грузом со скалы на скалу, переступая обходя огромные, разветвленные корни деревьев. В подобной местности я испытывал особенное чувство уважения и симпатии к моим носильщикам. Двигаясь почти налегке, с биноклем и ружьем, я тяжело дышал, чувствовал, как учащенно бьется мое сердце, через каждые полмили садился отдыхать. А цепь носильщиков продолжала безостановочно двигаться вперед, У каждого из них на голове лежал тяжелый груз, лица блестели от пота, шейные мускулы напряглись до предела, так как требовались огромные усилия, чтобы на таком подъеме сохранить равновесие ящиков и мешков. Я и Тейлор шли впереди, выбирая наиболее удобный путь. Мой спутник быстрыми взмахами своего ножа-мачете делал зарубки на зеленой коре молодых деревьев. Если на нашем пути встречались опасные скалы или упавшие деревья, обвитые густой сетью лиан, Мы с Тейлором останавливались, дожидались подхода носильщиков и помогали им преодолеть трудные места. Я старался при этом обмениваться несколькими словами на ломаном английском языке с каждым проходившим мимо, что очень их забавляло. Добравшись до безопасного места, насильщики с громким, разносившимся далеко полюсу свистом, облегченно вздыхали. После часа непрерывного подъема мы прошли по моим расчетам половину пути до места, выбранного для устройства лагеря. Дойдя до сравнительно ровного участка, я предложил сделать небольшой привал. Насильщики с удовольствием сложили багаж на землю и, тяжело дыша, уселись в кружок. Тейлор распределил между ними захваченные мной из дому сигареты. Полчаса спустя все снова покрыли головы кусочками тряпок из листьев и поставили на них багаж. Начался последний бросок к вершине горы. В половине восьмого утра мы были у нижних склонов Ндаали — К 11 часам дошли уже до плоской, заросшей лесом террасы, окаймлявшей гору с одной из сторон. Вскоре мы достигли знакомой мне маленькой поляны и подошли к ручью, выбранной для лагеря рощи. Багаж был сложен в кучу. Быстро закипела работа. Прежде всего установили мою палатку из срубленных жердей, переплетенных травой, построили кухню, носильщики сделали себе крошечные, похожие на голубятни хижины между высокими корнями-подпорками, росших поблизости крупных деревьев. Когда в лагере был наведен относительный порядок, Тейлор, я и юноша, взятый нами в качестве птицелова, направились в соседний лес, чтобы выбрать удобные места, где мы хотели расставить около 30 селков. Вернувшись в лагерь, Я пошел по течению маленького ручейка, который журчал и переливался между заросшими мохом камнями в футах в 20 от моей палатки. Я надеялся найти достаточно глубокое для купания место. Течение скоро привело меня к густым зарослям невысокого кустарника. Узкое русло ручья превратилось здесь в ряд небольших, но довольно глубоких заводей, соединенных друг с другом маленькими протоками. Самая большая из них имела около 15 футов длины и до 2 футов глубины. Берег был покрыт чистым белым песком с мелкими гладкими желтыми камешками. А лучшей ване трудно было и мечтать. Я быстро разделся и вошел в воду. В реках Камеруна вода обычно довольно прохладная, и это даже приятно. Но в этом ручье она оказалась ледяной. и Я сразу почувствовал тупую ноющую боль в теле. С большим трудом заставил я себя несколько минут поплескаться в воде, затем, лихорадочно челкая зубами от холода, вылез на берег, собрал свою одежду и сквозь кустарник бросился к поляне греться на солнце. Убедившись, что поблизости было только несколько кузнечиков, я лег в траву и задремал согреваемый солнечными лучами. Когда через некоторое время я приподнялся и огляделся по сторонам, Я увидел на расстоянии не более 30 футов среди пучков золотистой травы красивую пеструю кошку, которая задумчиво смотрела на меня. В первый момент я с ужасом подумал, что это леопард, но, вглядевшись внимательнее, я узнал сервала, значительно менее крупного и опасного зверя с коричневатой шкурой, покрытой небольшими круглыми пятнами. Я был очень удивлен, так как все охотники, как черные, так и белые, уверяют, что увидеть сервала днем удается примерно раз в пятьдесят лет. О том же говорится и в большинстве книг. Поэтому, обнаружив около себя такого редкого зверя, я испытал даже некоторую гордость. Кошка продолжала стоять спокойно, не отводя от меня взора. Кончик ее хвоста мягко покачивался, пригибая стебли травы. Мне приходилось наблюдать такие медленные круговые движения хвоста и такое выражение на мордах домашних кошек в те минуты, когда они готовились хватать зазевавшихся воробьев. Это воспоминание не доставило мне большой радости. Я был совершенно раздет, что создавало дополнительное впечатление полной моей беззащитности и беспомощности. Я смотрел на сервала, искал возможность быстро натянуть на себя трусики, затем даже стал подумывать о возможностях поимки красивого зверя, после того, разумеется, как я окажусь в неопасности быть им растерзанным. Сервал заморгал глазами, словно обдумывая возможность прилечь рядом со мной на теплую траву. В этот момент из лагеря донеслись громкие крики. Кошка вздрогнула, через плечо посмотрела в сторону лагеря и стремительным прыжком скрылась в кустах. Я быстро оделся и подбежал к тому месту в кустарнике, где только что исчез зверь, но не обнаружил никаких следов его пребывания. В неподвижном теплом воздухе чувствовался острый едкий запах. В одном месте я заметил на мягкой земле легкий след лапы зверя. Проклиная в равной мере себя, носильщиков, сервала, я вернулся в лагерь, где узнал причину неожиданных криков, спугнувших сервала. Одна из стенок кухни упала, и все собрались вокруг нее, громко крича и споря, в то время как повар, весь усыпанный сухой травой, раздраженно прыгал вокруг кухни. Я отозвал Тейлора в сторону, подальше от более робких членов нашей экспедиции, и рассказал ему о своей встрече. «Это был тигр, сэр?» — спросил он. Тигром местные жители называют леопарда — характерный пример широко распространенного в Камеруне неправильного наименования зверей. — Нет, это был не тигр. Он намного меньше тигра, с маленькими пятнами на шкуре. — А, тогда я знаю этого зверя, — сказал Тейлор. — Как нам его поймать? Если я видел одного, здесь, наверное, есть и другие, правда? — Да, сэр, — согласился он. — Но нам нужны собаки. Я знаю охотника около Бакебе, у которого есть хорошие собаки. Сообщите ему, чтобы он пришел сюда. — Хорошо. Пригласи его к завтрашнему утру, если он сумеет прийти. Тейлор пошел выполнять мое поручение, а я решил выяснить, что осталось от обеда после случившейся на кухне катастрофы. После обеда я снова отправился в лес один. Гребень Ндаали все время находился слева от меня, так что я не рисковал заблудиться. Я шел без определенной цели, не торопясь, часто останавливался, рассматривая деревья и окружавшие меня кусты. Я следил за крупным одиноким муравьем, пробиравшимся по упавшему листу, когда близко от меня послышался шелест листвы на дереве, сопровождаемый громким чак-чак. Одна из ветвей немного склонилась, и по ней, развивая пушистыми хвостами, пробежали две маленькие белки. Я с радостью установил, что это были крайне редко встречающиеся черноухие белки, которых я еще не видел в лесу. В бинокль я определил, что это были самец и самка совершавшие увеселительную прогулку по лесу. Самка оторвалась от ветки и перескочила на другую, пролетев около десяти футов по воздуху. Самец последовал за ней, повторив свой пронзительный крик «Чак-чак!». Осторожно подкрался я ближе к дереву, пытаясь лучше рассмотреть белок, которые в это время начали играть в прятки вокруг ствола. Это были очаровательные маленькие зверьки. Узкая черная полоска вокруг ушей отчетливо выделялась на оранжево-рыжей голове. Верхняя часть тела отливалась зеленым, по бокам виднелся ряд маленьких белых пятнышек. Грудь и живот были желтовато-оранжевого цвета. Больше всего у белок мне понравились хвосты. Сверху они были слабо окрашены черным и белым цветом, но снизу отливали яркой оранжево-красной окраской. Пока белки мчались по веткам, хвосты их были приподняты кверху, но при каждой остановке они выгибались над спиной, и кончик хвоста касался носа. Остановившись, белки некоторое время сидели, быстро вращая хвостами, яркая окраска которых создавала полное впечатление мигающей на сквозняке свечи. С полчаса наблюдал я за прыжками белок на дереве. Редко приходилось мне быть свидетелем такой трогательной игры двух животных. Медленно переходили они с дерева на дерево. Я осторожно следовал за ними, не отрывая бинокля от глаз. Внезапно, к великому моему огорчению, я наступил на сухую ветку, которая громко хрустнула. Белки замерли, самец снова закричал, но это был уже не мягкий ласковый звук, а резкий предостерегающий возглас. В следующую минуту они скрылись, и только легкое движение ветвей указывало, что здесь совсем недавно находились живые существа. Я был очень доволен своим первым днем пребывания на новом месте. В течение нескольких часов Я увидел сервала и двух редких белок. Для начала более чем достаточно. Я предположил, что животные в этих горах редко встречают людей и поэтому гораздо смелее, чем на низменности. Сказывалось и то, что здесь не было сплошного лесного массива. Многочисленные поляны и скалы давали больше возможностей находить зверей и приближаться к ним. Пока я был занят этими мыслями... Лесная тишина вдруг была нарушена душераздирающим криком, за которым последовали взрывы сумасшедшего, леденящего душу хохота. Прокатившись между деревьями и отразившись многократным эхом, хохот перешел в тяжелые, протяжные стоны и постепенно затих. Я стоял неподвижно, чувствую, как от страха волосы на голове встают у меня дыбом. Мне приходилось в различное время и в различных условиях слышать ужасные крики и звуки, но по одновременной их концентрации только что услышанное не имело себе равного в прошлом. Такими, вероятно, должны быть во много раз усиленные крики жертв самых страшных пыток в тюремных застенках. После нескольких минут наступившей тишины я набрался мужества и медленно пошел по направлению услышанных криков. Вскоре на значительно большем расстоянии снова послышались взрывы дикого смеха, прерываемого пронзительными криками. Я понял, что не смогу догнать убегающих крикунов, кем бы они ни были. И тут я вдруг догадался, каково происхождение этих звуков. Я слушал вечернюю серенаду стада шимпанзе. Иногда я слышал смех и крики шимпанзе, находившихся в заточении, но концерт целой группы этих обезьян, многократно усиленный и отраженный лесным эхом, был для меня новинкой. Я готов предложить Пари каждому желающему, даже имевшему уже дело с шимпанзе, что он не сможет прослушать вечернюю песню стада этих обезьян, не испытав при этом чувства страха. После нескольких дней нашего пребывания на Нда-Али я немного изучил привычки шимпанзе. Рано утром они обычно кричали и смеялись высоко в горах между крутыми скалами. К полудню спускались ниже. В чащу густого леса, где можно укрыться от палящих солнечных лучей, в это время они бывали очень молчаливы. Вечером обезьяны спускались к большой горной террасе, на которой расположился наш лагерь, и устраивали продолжительный, действовавший на нервы концерт. С наступлением темноты шимпанзе умолкали, лишь изредка раздавалось случайное взвизгивание какой-нибудь обезьяны. Шимпанзе неукоснительно соблюдали распорядок дня, И в зависимости от того, из какого места доносились их крики, можно было безошибочно определять время. Вернувшись в лагерь, я увидел, что птицелов успел поймать двух птиц. Первая из них — лесная малиновка. Мало меня заинтересовало, так как у Джона было уже несколько представителей этого вида. Вторая желтовато-серая маленькая печушка с крапчатой грудкой почти ничем не отличалась от обыкновенного английского дрозда. Она была настолько неинтересна, что у меня появилось желание отпустить ее на волю. После недолгих размышлений я решил на всякий случай отправить обеих птиц к Джону. Один из насильщиков отправился в Бакебе с наказом рано утром вернуться обратно в лагерь. На следующее утро он принес мне записку от Джона. Я узнал, что незрачная маленькая птичка оказалась крайне редко встречающимся земляным дроздом, который существенно дополнил коллекцию ранее пойманных птиц. Джон умолял меня поймать как можно больше представителей этого редкого вида дроздов. Поняв, что я чуть не выпустил уникальную птичку, известную ученым под названием Геочиклокамеруненсис, я почувствовал, как у меня на лбу выступили капельки пота. Поспешно вызвав к себе птицелова, я сообщил ему, что за каждого пойманного земляного дрозда он будет получать дополнительную плату. «Вы имеете в виду птицу с красными перьями спереди?» — спросил он. «Нет». Я имею в виду птичку с пятнышками на груди. Но вы мне вчера сказали, что такая птица вам больше не нужна. С полным знанием дела напомнил мне птицелов. Да, я знаю, но сейчас я хочу иметь много таких птиц. Хорошо, сэр, уныло ответил юноша и отошел, поражаясь, очевидно, странному ходу мышления у белых людей. Во время завтрака появился Тейлор, сопровождаемый коренастым молодым парнем, с худощавым выразительным лицом и пристальным взглядом светло-карих глаз. За ним по пятам следовали четыре разномастные долговязые лохматые собаки, подозрительно озиравшиеся по сторонам. «Это охотник, сэр», — объяснил Тейлор. «Он привел своих собак». Поздоровавшись с охотником, я спросил, как он охотится с собаками. Вместо ответа он раскрыл висевшую за спиной сумку, достал оттуда четыре маленьких деревянных бубенчика и повесил их на шее собакам. При каждом движении собак раздавались мелодичные громкие звуки. Лишь после этого охотник ответил на мой вопрос. «Собака находит след зверя и бежит по следу. В лесу мы плохо видим, но слышим звуки бубенчиков. Идем за собакой и находим зверя». Я решил, что такая охота должна быть очень долгой и утомительной, но один раз все же стоило испытать этот способ. «Хорошо, сейчас пойдем в лес на охоту». В лес отправились большой компанией. Кроме меня, Тейлора и охотника... С нами шло трое слуг с мешками и сетями. Собаки бежали впереди, громко фыркая и принюхиваясь. Первый час не принес никаких происшествий. Иногда собаки находили что-либо съедобное, и между ними завязывалась шумная борьба. По окончании ее движение продолжалось в том же порядке. Я начал уже ругать про себя Тейлора за его глупую затею, как вдруг самая маленькая собака опустила морду к земле, несколько раз возбужденно тявкнула и оприметью бросилась в густые заросли кустарника. Вся свора с громким лаем бросилась за ней и исчезла в кустах. С ободряющими криками охотник кинулся в самую гущу лиан и колючек. Тейлор и вся свита последовали за ним. Мне оставалось только догонять их. Проклиная собак, вздумавших найти след в таком неподходящем месте, я пробирался по зарослям, спотыкаясь и непрерывно натыкаясь на колючки и ветки. Вскоре я догнал моих спутников, легко и свободно бежавших между деревьями и кустами. Бубенчики впереди нас звенели, не переставая, изредка слышалось короткое тявканье собак. Мне казалось, что мы бежали несколько часов подряд. Когда охотник наконец остановился, не слышно было ни лая собак, ни звона бубенчиков. Весь мокрый от пота, я задыхался и с трудом заглатывал воздух. Охотник несколько раз пронзительно крикнул, но ответа не последовало. «Мы потеряли собак!» Я лежал на земле, радуясь неожиданной передышке. С трудом приходил в себя и удивлялся, как мое сердце выдержало такой темп бега. Охотник и Тейлор скрылись в лесу, Вскоре их громкие крики заставили меня подняться. Подойдя к ним, я услышал вдалеке слабый звон бубенчиков. С каждой минутой звон этот становился громче. Скоро послышался и заливистый лай собак. Теперь мы бежали под гору. Земля была покрыта крупными камнями и павшими деревьями, что очень затрудняло нам путь. Выбежав на маленькую поляну, я обнаружил удивительную картину. Собаки собрались у подножия небольшой, заросшей мохом и бегонией скалы, высотой около 30 футов. Лая и рыча они высоко подпрыгивали, стремясь дотянуться до выступа в 10 футах от земли. На этом выступе, размахивая хвостом и громко шипя, лежал огромный варан. Меньше всего ожидал я встретить варана в горах, так как находился под впечатлением, что эти крупные ящеры живут только возле больших рек. Но я не ошибся, это действительно был варан. Хвост его достигал пяти футов длины. Огромное тело опиралось на короткие лапы, длинный чешуйчатый хвост изготовился для удара, дыхание со свистом вырывалось из пасти, длинный тонкий раздвоенный язык быстро высовывался изо рта и с такой же быстротой прятался обратно. Варан, очевидно, укрылся на скале от преследовавших его собак. Над выступом скала нависала отвесно, и подняться выше он уже не мог. Собаки громко и возбужденно лаяли. Высоко подпрыгивая, они пытались вскочить на выступ. Охотник отозвал их и привязал к деревцу, которая гнулась и трещала при попытках собак вырваться на свободу. Затем мы растянули самую крепкую из имевшихся у нас сетей, прикрепили к двум палкам и, разбежавшись, набросили сеть на выступ с ящером. Варан бросился навстречу, размахивая хвостом и широко разинув рот, запутался в сети и свалился вместе с ней на землю. Мы подбежали к нему, соблюдая известную осторожность, так как варан имел еще возможность при случае ударить хвостом или укусить кого-нибудь из нас. С трудом вытащили мы его из сети, завернули в мешки, перевязали веревками и подвесили между двумя палками. Черная жесткая шкура варана была беспорядочно усыпана небольшими золотистыми пятнами. Он свирепо посмотрел на нас и громко фыркал. Крепким, изогнутым когтям ящера могла бы позавидовать любая хищная птица. Торжественно доставив в лагерь пленника, мы начали немедленно строить клетку для переноса ящера в Бакебе. На следующее утро, взволнованные и ободренные вчерашним успехом, мы отправились на охоту с позаранку, и собаки быстро напали на свежий след. Около мили бежали мы за собаками, а затем, как и накануне, свора бесследно исчезла в глубине леса. Долгое время бродили мы по лесу, пытаясь услышать лай собак или звук бубенцов. Охотник вдруг склонил голову на бок, я тоже прислушался, и различил отдаленный шум водопада. Они у воды, сказал охотник, поэтому мы их и не слышим. Мы побежали на шум, который становился все громче, и скоро вышли к каменистым берегам бурного пенистого ручья. Впереди виднелся водопад, сверкающая стена воды, льющиеся с высоты 50 футов на груду крупных камней, покрытых густым слоем зеленого моха и сочной растительности. Кругом искрились водяные брызги. Над гребнем водопада висела маленькая расплывшаяся радуга, переливавшаяся и мерцавшая от непрерывного движения воды. К шуму падающей воды теперь уже явственно присоединился звон бубенцов. Между двумя скалами у края кустарников мы увидели одну из собак, захлебывавшуюся от лая. Перепрыгивая с камня на камень, мы спустились к подножию водопада и побежали по скользким камням, торопясь узнать, за кем погнались собаки. В небольшой затененной расселине между камнями лежал второй варан. По сравнению с ним, пойманный накануне, выглядел карликом. Изогнувшись как огромный туго натянутый лук, он лежал совершенно неподвижно. Пасть его была открытая, даже шум водопада не заглушал издаваемого им громкого свиста. Варан выбрал для защиты от собак наиболее подходящее место. С трех сторон его укрывали скалы, а нападение с фронта он готов был отражать когтями, хвостом и пастью. Собаки чувствовали опасность и держались на почтительном расстоянии. Только одна молодая глупая самка с громким истерическим лаем наскакивала на ящера. Наш приход еще больше распалил ее, и она вцепилась зубами в рыхлую кожу на шее ворана. Присмыкающаяся, сбив собаку с ног сильным ударом хвоста, втянула в рот одно ухо собаки. Собака оказалась в тяжелом положении, так как не могла вырвать ухо из страшных тисков. Медленно и осторожно переступая толстыми лапами, варан поставил задние ноги одну за другой на тело злосчастного пса. Затем он сгорбился и резким движением задней ноги ударил собаку, сдирая и царапая ее шкуру своими заостренными когтями. Собака отчаянно взвизгнула и разжала зубы. К моему удивлению, огромный ящер также отпустил свою жертву. Когда собака уползла в сторону, варан вновь взмахнул хвостом и нанес собаке сильный удар, от которого так кубарем покатилась по земле, вся в крови и подтеках. С трудом выбравшись из скал, дрожащая, жалобным воем, собака подползла к воде и начала облизывать страшные раны на спине. Варан остался невредим, если не считать царапины на шее. Он был готов в случае необходимости снова включиться в борьбу. Оставив Тейлора наблюдать за ящером, мы с охотником привязали собак к деревьям, и я промыл раны пострадавшей самки. Вдоль ее спины, словно порезанные большим тупым ножом, проходили семь рваных борозд. Я еще занимался с пострадавшей собакой, когда послышался громкий крик Тейлора, и мы снова побежали к скале. Оказалось, что варан продвинулся на несколько ярдов вперед, но, заметив наше приближение, вернулся в свое укрытие. Несколько раз пытались мы накинуть на него сеть, но она каждый раз цеплялась за одной скал. Оставался единственный выход — подняться на скалу и сверху надеть на голову ящера петлю. Поручив своим помощникам набросить на варана сеть, как только я накинул на него петлю, я осторожно пополз по скале, стремясь занять позицию над вараном. Движение по влажному моху, который легко отделялся от поверхности скалы, требовало от меня большого напряжения. Наконец я добрался до маленького уступа над самым ящером. Присев на корточки, я завязал скользящий узел на конце тонкой и длинной веревки. Затем подвел узел к голове присмыкающегося, лежавшего в шести футах ниже меня. В охватившем меня возбуждении я забыл закрепить свободный конец веревки, К тому же я еще имел глупость встать коленями на свернутый в кольцо конец веревки, что значительно облегчало мне возможность свалиться вниз. Осторожно подведя петлю, я надел ее на голову варана и начал натягивать веревку, испытывая большую гордость от сознания успешно выполненной работы. Почувствовав на шее петлю, варан рванулся вперед. Веревка выскользнула из моих рук. Свернутый в кольцо конец веревки выскочил из-под моих колен И, потеряв равновесие, я покатился вниз по скале с видом отнюдь не преисполненным собственного достоинства. В короткое мгновение, перед тем, как я с шумом свалился в убежище ворана, у меня мелькнуло пожелание, чтобы ящер, напуганный моим падением, бросился в уготовленные ему сети. Схватка ворана с собакой, свидетелем которой я только что был, не внушала мне особой бодрости при мысли о возможности близкого соприкосновения с этим чудовищем. К моему счастью, ящер действительно испугался, бросился вперед и запутался в сетях всеми четырьмя лапами. Тейлор и охотник подскочили к нему и накинули сети на хвосты заднюю часть тела варана, совершенно сковав его движение. Когда ящер был крепко связан, я смотрел следы укуса на шее варана. Оказалось, что зубы собаки лишь слегка прокусили кожу. Оба варана, прежде всего благодаря своим размерам, явились ценным пополнением моей коллекции пойманных животных. В Бакебе у меня уже было несколько молодых ящеров, но они в сравнении не шли с пойманными гигантами. Устроенных и изящных молодых варанов зеленовато-черная кожа покрыта беспорядочно разбросанными яркими золотисто-желтыми пятнами. С возрастом кожа темнеет, становится грязно-черной, желтые пятна бледнеют и почти совершенно исчезают. Вараны легко переносят неволю и очень неприхотливы к пище, охотно поедая всевозможных дохлых животных и птиц. В особенности любят вораны яйца. При помощи этих деликатесов мне удалось их быстро приручить. Они позволяли мне гладить рукой их жесткие спины и даже вытаскивать засохшие и отмершие частицы кожи. Когда мы вернулись в лагерь, я узнал, что поймано множество птиц, среди которых, к большой моей радости, оказалось два земляных дрозда. Несмотря на поздний час, я решил немедленно отправить птицы-варана в Бакебе, так как мне хотелось обрадовать Джона новой удачей. Насильщики ворчали и жаловались, не желая идти в темноте по нижним склонам горы, где, по их словам, водились огромные свирепые леопарды и коварные злые духи. Для устранения всех этих опасностей пришлось набить их дополнительным количеством фонарей. Пользуясь последними минутами перед наступлением темноты, я отошел на полмиля от лагеря и вскоре оказался у края высокой до ста футов скалы. Верхушки росших внизу деревьев находились на уровне скалы, ветви их соприкасались с растительностью на ее поверхности. Осторожно пробравшись между изогнутыми корнями и густыми зарослями низкого кустарника к краю обрыва, я занял превосходный и наблюдательный пункт. Находясь на уровне плотной шапки листьев на вершинах огромных деревьев, я словно оказался перенесенным в верхний ярус тропического леса. Я спрятался за большим кустом, вытащил бинокль и принялся тщательно рассматривать деревья в поисках живых существ. Долгое время все было тихо. Где-то далеко внизу раздавались еле слышные крики птиц-носорогов. Затем откуда-то сзади донесся неясный шелест, за которым последовал громкий шум падения чего-то тяжелого на ветке кустов, под которыми я лежал. Я замер и напряженно стал прислушиваться. Несколько секунд не слышно было никаких звуков, а потом над самой моей головой раздались громкие протяжные крики «Оинг! Инк. Рядом со мной находилось стадо моногвинонов. В течение следующего получаса я имел редкую возможность на близком расстоянии наблюдать за поведением обезьян на воле.